Кристина Ферреллари, девушка, которая читала в метро. Гиому и Мадлен, моим первым изданием, и тебе, малыш Рабен, родившийся, когда я писала последние фразы этого романа. Пусть верные бумажные друзья книги следуют за тобой всю жизнь на радость и утешение. Я, представлявший райские пределы библиотекой без конца и края. Хорхе Луис Борхес. Адарах. Глава первая. Мужчина в зеленой шляпе всегда входил в вагон на бирсе и всегда через передние двери. Выходил он ровно через семнадцать минут на Ламотпике Гринель через те же двери. В дни, когда остановки, звоночки и металлическое побрякивание чередовались мерно и ритмично, в дни без особого столпотворения, без происшествий и тревожных сирен. без забастовок и задержек в целях регулирования движения в обычные дни, дни, когда кажется, что ты частица хорошо смазанной машины большого механического целого, где каждый воли не воли находит свое место и играет свою роль в дни, когда Жюлиета, спрятавшись за солнечными очками бабочками и толстым шарфом, связанным бабушкой Адриеной для дочки в одна тысяча девятьсот семьдесят пятом году шарфом длиной в два с половиной метра, если быть точным, линялого синего цвета, как дальние вершины в семь часов вечера летом. Да не оба где, а если смотреть на гору Канигус холмов Прада, спрашивала себя, важнее ли ее существование в этом мире, чем жизнь паука, которого она утром утопила в душе. Она не любила так делать, направлять струю на чёрное мохнатое тельце, коситься краем глаза, как тонкие ножки сперва иступлённо сучат, потом вдруг поджимаются, как вода крутит насекомое, крохотное, лёгкое, словно обрывок нитки от любимого шерстяного пуловера, а потом уносит в слив, в который она тут же энергичным шлепком вгоняла затычку. «Серийные убийства». Каждый день пауки лезли снова, выползали из канализации после невесть, где начавшегося водного круиза. Может, те же самые, что были сброшены в тёмные, невообразимые глубины, в городские внутренности, похожие на громадный резервуар, с вонючей, копошащейся жизнью. Расправились там, воскресли и опять обречённо потянулись наверх. «Жульетта — преступница!» Полное отвращение убийца представлялось самой себе безжалостной, но рассеянной, а по большей части слишком занятой богиней, время от времени надзирающей за люком ват. На что надеялись все эти пауки, ступая, так сказать, ногой на суше? Куда они собирались путешествовать и зачем? Человек в зеленой шляпе, наверное, мог бы дать Жульетте ответ, если бы она осмелилась его спросить. Каждое утро он открывал портфель и вытаскивал оттуда книгу, обернутую в тонкую полупрозрачную тоже зеленоватую бумагу, и неспешными точными жестами разглаживал уголки. Потом просовывал палец между страницами, разделенными полоской такой же бумаги, и начинал читать. Книга называлась «История насекомых полезных для человека, животных и искусств». с добавлением приложения об изведении насекомых вредных. Книга Пьера Жозефа Бекоза, 1785 год, французского ботаника, натуралиста, врача и адвоката. Он поглаживал крапчатый кожаный переплет и корешок золочеными нитями и заглавием на красном фоне. Открывал книгу, подносил к лицу и нюхал, прикрыв глаза. Читал из нее две-три страницы, не больше, словно лакомка, пробующий шу с кремом крохотной серебряной ложечкой. На его лице появилась загадочная и довольная улыбка, примерно такая виделась очарованной Жюльетте улыбка чешерского кота из Алисы в стране чудес, как в мультфильме. На станции Комброн улыбка исчезла, сменяясь выражением печали и сожаления. Он снова загибал бумагу, клал книгу обратно в портфель и клацал замочками. Вставал с места. За все это время он ни разу не взглянул на Жюльетту, сидевшую напротив, или стоявшую над ним, цепляясь за поручень отполированный ежедневным прикосновением сотен ладоней в перчатках и без, и пожиравшую его глазами. Он удалялся мелкими шагами, очень прямой, в наглухо застегнутом пальто и шляпе, сдвинутой на левую бровь. Без этой шляпы, без улыбки и портфеля, в котором он запирал своё сокровище, Юльетта его бы, наверное, не узнала. Мужчина как мужчина, не красавец и не урод, не обаятельный и не противный, чуть полноват неопределённого возраста, точнее, определённого, если уж говорить штампами. Просто человек. Или, вернее, просто читатель. Пчела, шелковичный червь, кермес — Кошенильный червец, рак, мокрицы, шпанские мушки, пиявки. «Это ты о чём?» Жульетта, напивавшая себе под нос, подскочила на стуле. «Ой, да ни о чём. Вроде считалочки». Пыталась вспомнить название. «Пришли результаты диагностики эффективности энергопотребления для квартиры на бульваре Вольтера», сообщила Хлоя, не слушая её. «Досье у тебя?» Жульетта кивнула не сразу. Она всё ещё думала про мужчину с зелёной книгой, про насекомых, про пауков. Сегодня утром утопила двоих. «Давай я подошью». Она крутанулась на стуле, вытащила папку со стеллажа, занимавшего всю стену, и сунула туда листки. Картонка была противного жёлтого цвета. Какая унылая гадость! Целая стена вспучивалась, топорщилась отклеивавшимися по углам этикетками. И, казалось, вот-вот выльется ей на голову, как ночной горшок. Юлиетта закрыла глаза, представила себе бульканье, лопающиеся пузырьки на поверхности и... запах. Она сильно ущипнула себя за нос, сдерживая рвотный позыв. «Что с тобой?» — спросила Хлоя. Юлиетта пожала плечами. «Ты беременна?» — не унималась коллега. «Ничего подобного. Просто не понимаю, как ты работаешь, сидя напротив вот такого? Тошнотный цвет». Хлоя уставилась на нее круглыми глазами. "Ташнотный", повторила она по слагам. "Сбрендила ты совсем". "Много я всякой фигни слышала, но чтоб такое, это же просто папки". "Ну да уродские, но". "Ты уверена, что с тобой все в порядке?" Жюлита неритмично постукивала пальцами по столу. "Пчела, шелковичный червь, кермес, кошенильный червец, рак, макрицы, испанские мушки, пиявки". Совершенно, ответила она. А ты что читаешь в метро?